Глава восемнадцатая. Открыв глаза, я удивился тому, что еще жив. Надо же, не взорвался. Пробудил источник. Ого, какой он у меня стал! Здоровый! Я бы даже сказал, огромный. Каналы трещат от напора силы, странно как еще держатся. А где я вообще? Приподнял голову, оценивая обстановку. небольшое помещение, точнее клетка с подавителями магии. Судя по сильной качке, шуму волн и ветра, нахожусь в трюме. Один из корветов. Нога перебинтована, раны на руках и голове обработаны. Потянулся на лежанке и погрузился в медитацию. Пусть вовне я колдовать не могу, но привести себя в порядок время и возможность есть. Пока заращивал раны, размышлял. Итак, я в плену, это плохо. Кармен и Мартина вполне могли предвидеть подобную ситуацию. Возможно, что на это и рассчитывали. Иначе зачем меня сослали на курорт? Неужели других бас не было? Странно, что такая теория возникла у меня только сейчас, когда я оказался здесь, не знаю где. Качка закончилась, послышались команды и топот ног. Люк распахнулся, спустилось несколько женщин африканской наружности. Под прицелом огнестрелов на меня надели браслеты-подавители, а затем вывели наружу. Я сощурился, привыкая к дневному свету, проморгался. Мы находились на палубе белоснежной яхты, которая стояла у одинокого пирса. Вода в бухте, защищенной горами, была спокойной. На склонах раскинулся крупный город, шумел порт. На Геленджик, похоже, мелькнуло в голове. Меня перевели на пирс и посадили в фургон. Вместе со мной села одна из африканок, рослая дама с непроницаемым выражением лица. Автомобиль долго ехал и часто петлял. Наконец машина замерла, дверца распахнулась, и меня повели по широкой дорожке вдоль огромного дома. Рассмотреть его не успел, потому что открылась неприметная дверь, и мы нырнули в темноту. Коридоры, площадки, лестницы, ведущие вниз. Конец путешествия был ожидаем. Камера с решеткой вместо одной стены. Конвоир сняла с меня браслеты и захлопнула дверь. Я огляделся. Узкая шконка, в углу унитаз, никаких окон. Отсвечивали синевой подавители магии. Добро пожаловать в одиночку. Потянулись монотонные дни. Освещение в камере было всегда одно и то же, горела тусклая лампочка, кормили однообразно, так что по приемам пищи нельзя было отличить завтрак от обеда. По примеру киношных сидельцев принялся каждый третий раз царапать на стене полоски, хоть какое-то развлечение. Через пятнадцать отметин меня отвели в душ, где я с удовольствием помылся. По возвращении заметил, что постельное белье было заменено свежим. Вскоре в коридоре раздались шаги, и у решетки остановились трое посетителей. Рослый мужик, одетый в яркие одежды с пестрым рисунком, седая африканка в богатом наряде, и та самая девица, пытавшаяся отговорить от поединка придурка, которого я прикончил на горной поляне. Все трое внимательно меня изучали, я таращился в ответ. «Любопытный экземпляр», — соизволила открыть рот старая перешница. «Не слишком похож на ДеКабрера или Де Вега? Что думаешь, Хуга?» «Совсем не похож, госпожа», — согласился цветастый. «Так зачем он нам нужен, Санди?» Шай я хотела его обследовать», — отозвалась брюнетка. Ей редко попадаются в руки сильные европейские маги». «Хм...» Они опять замолчали. Потом младшая озвучила мысль. «Интересно, за него большой выкуп дадут?» «Ты готова с ним распрощаться?» Удивилась старая. «Не живьем, конечно, но вот его тело, почему бы и нет?» «А убивать сама будешь или слугам поручишь?» Мне надоело чувствовать себя экспонатом. «И сколько дадут за мой труп?» «Не продешевлю», — вскольз сбросила Санди и шагнула к клетке. «Или тебя прямо сейчас прикончить и в море выкинуть?» «Попробуй. Знаешь, сколько до тебя таких желающих было? Твой дружок английский, например?» «Он был балван. отмахнулась девица. «Не понимал, с кем связался. Я не такая. Не надейся, что у тебя будет хоть какой-то шанс. Я тебе не Стивен и не Мия». «Ты с этой сучкой знакома была?» Непритворно удивился я, а потом хлопнул ладонью по лбу. «Ну точно же, блин! Ты Сандра Шиен! Хм, а ты изменилась за последний год. Подросла. Ты что, вес набрала? Тебе идет. Так ты со мной за свою подружку рассчитаться хочешь? Понятно. А вы Хельга Шиен и Хуго Тракен, верно? «Откуда ты нас знаешь, мальчик?» бесстрастно спросила Седая. «Я много что знаю», – пожал я плечами. «А именно», – прогудил Тракин. «Например, что вас хотят прикончить в ближайшее время». «Кто?» «Ван. Вы им как кость в горле», – я обвел взглядом камеру. «Это же врата, верно? Город на границе кланов, принадлежащий вашей семье уже сотни лет. Вот на ваш порт Ван и нацелились». У самих-то у них только парочка гаваней на востоке, да и те они с чего уделят. А тут вы богатые, да еще и независимые. Странно, как же вас, Эван, не сожрали до сих пор. Хотя да, о чем это я? Знание – сила, верно? Это ты в Академии таких выражений нахватался?» – нахмурилась Сандра. «Теперь я ее точно вспомнил». «И там тоже. Я вообще умный». «Ну-ну, и куда твой ум тебя завел? Оглядись, самец, ты в клетке». Вместо ответа я расхохотался. «Она меня что, вывести из себя пытается? Ведь забавнейшая ситуация, ей-богу. Чем больше они меня злить будут, тем быстрее я лопну, как шарик воздушный». «Что смешного?» — резко спросила младшая Шиен, а старшая подозрительно прищурилась. «Можно уходить», — одернула она своих спутников. «Что хотела, я увидела». «До свидания, госпожа Хельга!» — крикнул я вслед. «Санди, не забывай меня! Заглядывай почаще!» «Любопытный молодой человек!» — осторожно заметил Тракин, когда они поднимались наверх. «Наглый хам!» — припечатала Сандра. Матриарх упорно молчала, и ее спутники не решились продолжить обсуждение пленника, безмолвие длилось до самого кабинета. Лишь устроившись поудобнее в своем кресле, Хельга Шиен прочистила горло и пристально посмотрела на внучку. «Что?» – заерзала та. «Когда ты увидела Карера в первый раз?» «Вживую? На той поляне я уже рассказывала». «Странно. Что скажешь, Хуга?» «Он нас всех отлично знает, госпожа, хотя это и невозможно. Какой интерес у слушателя Императорской Академии к делам нашей семьи?» Мы же собирали на него досье, заметила Сандра. Может быть, и он также заинтересовался, кто такая Мия, потом и до нас дошел. Возможно, с сомнением качнула головой матриарх, но откуда он узнал о вероятном нападении Иван? Это вряд ли преподавали в Академии. Что, если он все же сын Лукаса, предположил Тракин. В этом случае его информированность объяснима. «Наследник императора, о котором никто не знал столько лет?» фыркнула глава. «Не смеши меня, Хуга!» «Тогда откуда ему так много известно?» не сдавался управляющий. «Вспомните, госпожа, сколько мы собирали сведения о планах ван. Полгода? Год? Они ведь не кричали об этом на всех углах, верно? Откуда же о них знает обычный европеец?» «Наши рассуждения ни к чему не ведут», констатировала старшая Шиен. «Забавную зверушку ты привезла из предсвадебного путешествия, Санди. Очень забавную. Хорошо, что не убила его сразу. Как он там сказал? Знание — сила. Пожалуй, нашей семье подойдет такой девиз, а?» «Ну, если ты так считаешь, бабушка», — Сандра покрутила на пальце перстень наследницы, «давайте все же вернемся к текущим делам. Какие наши дальнейшие планы, госпожа?» Филию готовят к выходу. Если я пойду с первой группой, то смогу вытребовать больший процент добычи». «Хорошо, Хуга поможет тебе с командой и десантом. Возьмешь треть наших бойцов, я обговорю условия твоего участия в операциях «Севен». «Готовься отправиться через неделю, заодно успеешь пообщаться с пленником». «Зачем? Много ли чести для самца?» – заупрямилась внучка. «О чем мне с ним разговаривать? Прикончить его и все». «Я просто хотела показать вам трофей, а не болтать с покойником». «Ты должна планировать, как выжить семье и стать сильнее», – перебила Хельга. «Только это имеет значение, Сандра, только это!» «Меня обеспокоили слова Каррера. Что, если вам не отказались от задуманного?» «За ними еще и чоу устоят. не забывай. На Эван сейчас надежды мало». Да, сложная ситуация». А если он врал или просто поиздеваться над нами решил? Терять-то ему нечего, вот и надеяться выдумками жизнь себе продлить. Шутник». «Не похож он на человека, который боится смерти, госпожа Сандра», заметил Тракин. «Госпожа Хельга права. Нам в руки попала стратегически важная информация. Судя по всему, этот юноша полон секретов. Почему бы вам не ответить на приглашение и не побеседовать с ним?» «Тратить на него время перед походом? Почему именно я? Между прочим, он и вас хорошо знает, господин Тракин. «Потому что вы ровесники, Санди», — усмехнулась матриарх. «Тебе проще найти с ним общие темы». Хе -хе. «Ну же, девочка моя, неужели ты не сможешь произвести впечатление на этого юнца? Поговори с ним, пофлиртуй, если надо, пообещай что-нибудь. Мне что, учить тебя нужно? В мои-то годы». «Обойдусь», – слегка покраснела Сандра. «Только зачем нам это? Можно подумать, бабушка, что не он у нас в плену, а наоборот». «Знание – сила, внучка. Мой жизненный опыт подсказывает, что мы должны разобраться с мальчишкой как можно быстрее. Действуй, Санди». «Ладно», – проворчала наследница, смиряясь с новым заданием. «Пусть тогда посидит, помучается неизвестностью. Потом загляну к нему, побеседуем». «Хороший план, госпожа». Одобрительно кивнул Хуга. Сижу за решеткой в темнице сырой. Темница у меня, конечно, не сырая, а вполне комфортная, но решетка наличествует. С посещения главы Шиен прошло несколько суток по моим внутренним ощущениям. Все это время я рылся в памяти Миа Ван и Мануэля Санчеса. Вырисовывалась интересная картина. Мои пленители полтора столетия назад были европейским родом Монтанья, владели городом-портом штормовые врата, раскинувшимся по берегам живописные бухты и обширными землями вокруг. Их род состоял из умеренно сильных магов, которые активно занимались торговлей и складами. Вроде бы им даже принадлежала группа островов в Атлантическом океане, но там ничего особенного, голые скалы и пара маяков. А потом грянула война и остались в Монтане один на один с африканками. Не знаю уж как им это удалось, но они не только сумели выжить там, где сгинули более могущественные фамилии, но и ухитрились договориться с агрессорами. Даже вот этот город сумели оставить за собой. Санчес считал, что в этом была заслуга многочисленных шпионов, которые без устали шныряли по всем континентам, добывая информацию. и когда кланы приперли Монтанья к стенке, те пригрозили донести до кое-кого такую информацию, что африканки предпочли оставить род в покое. Монтанья, понимая шаткость своего положения, быстро сменили имя рода на африканское Шиен и стали зваться независимой семьей. За полтора столетия породнились со многими кланами Африки, завели родственные связи в Англии, обеих Америках и Австралии. Занимались они для проформы тем же, чем и раньше, чинили суда, содержали гостиницы, давали приют всем, кто заходил в бухту, а попутно наращивали и усиливали шпионские сети. Именно через Монтанье-Шиен Санчес договорился с Англией о разделе Европы, так что тот божий одуванчик, что навещало меня третьего дня, по сути, Маргарет Тэтчер и Лаврентий Палыч в одном флаконе – здоровяк в цветастых тряпках – это управляющий делами семьи, правая и левая рука Хельги Шиен, ну и внучка Сандра. А внучки у Мануэля сведений не было, слишком она была малозначима для него, но вот Мия Ван Сандру знала очень хорошо еще по чудесным школьным годам, и не надо путать внешний вид с внутренним содержанием и забывать о способностях и нраве юной Шиен. Сколько ей сейчас? 18-19? Ровесница, короче. Так вот, в свои неполные 20 эта темноволосая красавица уже успела заработать репутацию сильного и умелого мага, а также обзавестись личным кладбищем из нескольких недоумков, которые ее чем-то там оскорбили. Не знаю, достигла ли уже Сандра уровня лиги, но Мия была уверена, что для Шиен это проблемой не будет. Знала и в глубине души завидовала подружайке, потому и держала ее рядом. Вот только Мия была любительницей поразвлечься, а Сандра предпочитала получать знания. Всякие мажористые шалости не в счет. Так и случилось, что Мия Ван приехала на переговоры об Олимпиаде, а Сандра Шиен осталась в Лондоне доучиваться. Хм, не знал, что они были настолько близкими подругами. Мия изрядно удивилась бы столь бурной реакции Санди по поводу собственной гибели. «Ну, с этим понятно», – выяснил, кто из Ху. «Что дают эти знания?» Складывается интересная картина. Шиен – добытчики и держатели информации. Наверняка они имеют доступ к камням силы. Во всяком случае, в воспоминаниях Мануэля и Мия я не нашел противоречия такому выводу. Что из этого следует? А это значит, что я попал туда, куда надо». Когда бы там Лукас еще добрался до камня и позволила бы ему Мартина распоряжаться таким сокровищем? Шиен наверняка, если и не владеют камнями, то знают, как их заполучить. Осталось только убедить их поделиться со мной камешками. Ага, вот так просто. Ну ничего, раз Санди не прикончила меня сразу, значит, шанс есть. Мне терять ничего, а вот бывшие Монтанья... Хм... Семья Шиен может потерять многое, если не все, так что они не враги, а мои союзники, только они об этом еще не знают. У меня опять гости, телохранительница Сандры, знакомая по путешествию на яхте и слуга, который принес раскладной столик и корзинку, М -м -м, фрукты и кофе, намечается разговор. Охранница предложила мне знакомые браслеты в качестве украшения. Надел, Куда деваться!» Слуга сервировал стол, меня выпустили из камеры, полили воду, чтобы я помыл руки и привел себя в порядок, и проводили к столику. «Цок-цок-цок! Кто это у нас?» «Правильно! Госпожа-наследница во всей своей красе!» На лице дежурная улыбка, в эмоциях неприязнь и напряжение. «Надо потроллить ее немного!» Вот только дамочка с огнестрелом за спиной слегка нервирует. «Госпожа Сандра», — отвесил я светский поклон, — «рад видеть вас. Не окажете мне честь разделить со мной эту скромную трапезу». «Благодарю, господин барон», — подыграла мне Шиен, — «с удовольствием присоединюсь. Не каждый день доводится ужинать в компании с таким знаменитым человеком. Впрочем, не всегда собеседник является украшением стола, иной раз бывает и наоборот». Зато моя компания получше ваших некоторых знакомых. От тех остались одни могилы, а я все еще жив. Жаль, повар сегодня не в ударе, так что ваша красота и остроумие будут главным блюдом. Если бы вы навестили меня в Капитолии, я бы пригласил вас в кафе своего дяди Умарка. Вот там бы мы славно перекусили. Видимо, своих талантов у вас нет, господин Каррера, раз уж вы хвастаетесь успехами родственников». «Когда мы возьмем Капитолий, я прикажу пощадить вашего дядю. Как думаете, он согласится стать моим личным поваром?» Я непонимающе взглянул на Сандру. «Секундочку, так это был не одиночный налет?» «Наступление идет по всем фронтам, почти отрезали бутылочное горлышко». Надменно уведомила меня Шиен. «Еще два-три дня, и мы возьмем Аллату». «Вы все же решились на вторжение!» «Безумие!» «Европа сама виновата», – лицемерно вздохнула Сандра. «Эван всего лишь потребовали вернуть себе свое». «Это Аллату вы считаете своей?» – Набычился я. «Именно». «Ты совсем берега попутала, собирательница сплетен?» «Никогда мне не стать аристократом. Все время сбиваюсь на уличный жаргон в такие моменты. Да ты не смогла уберечь даже своего парня, а разеваешь рот на целую провинцию Европы. Лучше подумай о будущем своей семьи. Для кланов вы не дороже мух на навозной куче». «Не тебе рассуждать о большой политике, провинциальный дворянчик», – выпрямилась девица. «Что ты вообще можешь о нас знать? Мы – независимая семья, входящая в королевский клан. Ты хоть осознаешь, что это значит? Эван – это клан, который контролирует третью часть Северной Африки, владеет обширными землями, предприятиями и огромными человеческими ресурсами. Это такая сила, которая…» «Ах, вот она что!» – озарила меня… «Клан! Ну, конечно же! Вот на что ты замахнулась! Клан Шиен или Королевский Клан Шиен? Ты всерьез надеешься на то, что брошенному роду дадут возможность стать равными Эван? Разуй глаза, Сандра, вы нужны Дейю только до захвата Алаты. а если, точнее, когда кланы получат по зубам и вернутся домой, им нужен будет тот, кого можно будет обвинить в поражении и сорвать злость. Вы – идеальная кандидатура. На месте Хельги я бы уже подыскивал глубокую нору, чтобы там спрятаться. Вас не оставят в покое ни африканцы, ни европейцы, вас просто растопчут». «Ты угрожаешь мне, самец?» – вскочила брюнетка. «Стоит мне только щелкнуть пальцами?» «Щелкай!» Я тоже встал, игнорируя лязг затвора за спиной. «Тупая самка! Тебя используют, а ты не хочешь посмотреть правде в глаза! Меч Эван!» «Бац!» Комната кувыркнулась, и я опомнился уже на полу. Шиен встряхнула рукой, и над головой в стену врезался серп. «Падаль европейская!» «Госпожа!» раздался крик телохранительницы, фейербол застыл у магички на ладони. Сандра окинула меня испепеляющим взглядом, а потом развернулась и вышла прочь. Вот и поговорили. «Спасибо за ужин», — обратился я к стенам, поднимаясь на ноги. «Вот только компания дерьмовая весь аппетит отбила. Следующий обед я заказываю на природе. Соскучился по солнцу, знаете ли». Понукаемый стражницей, я вернулся в камеру. «Значит, вот какова больная точка наследницы? Клан? Надо же! Неужели Хельга и Тракин не понимают, что никто не даст Шиен стать кланом? На что они надеются, непонятно. Впрочем, на дуру Санди тоже не похоже, в этой семейке таких не водится по определению. Ладно, крючок я закинул, посмотрим, что за рыбка попадется». и клюнет ли вообще. «Хамло европейское!» — африканка шла по коридорам, кипя от бешенства. Она давно отучила наглецов поминать свое унизительное прозвище, и вот опять, как посмел этот сопляк так оскорбить наследницу Шиен? «Сандра!» — окрик матриарха остановил поток гневных мыслей. «Подойди сюда!» «Бабушка!» Хельга оглянулась по сторонам, проверяя, нет ли поблизости кого из слуг, а потом схватила девушку за ухо. «Ай, бабушка, ай-ай, больно!» «Ты что, специально меня бесишь? Чему я тебя учила, курица безмозглая? Когда ты научишься работать головой, а не кулаками размахивать, без бестолочь?» Крепкие пальцы крутили ухо, заставляя Сандру извиваться под немыслимыми углами. Наконец старушка отпустила внучку и отряхнула руки. «Сандра Шиен, ты меня разочаровала!» «Бабушка!» — Сандра вытерла слезы. «Ты же слышала? Я-то не глухая, а ты? Ты хоть поняла, что сказал этот мальчишка? Или твои мозги были забиты мыслями, как бы побольнее его уколоть?» Про «Проматерь великая, да ты и правда меч! Кто тебя учил так вести переговоры? И как это Хуга считал тебя готовой возглавить семью, если ты срываешься даже на том, кто заведомо слабее тебя? Что будет, когда с тобой начнут спорить по-настоящему влиятельные люди?» Бабка гневно взирала на красную от стыда внучку, которая осторожно ощупывала ухо. Потом успокоилась и смягчила тон. «Идем!» «Горе мое! Послушаем запись вместе и решим, что делать!» «Чего там слушать-то?» — проворчала опозорившаяся переговорщица. «Он и не сказал ничего!» «И это опять твоя вина!» — кивнула глава. «Неужели тебя так легко вывести из себя, наследница? Мальчишка тебя просто слегка подразнил, а ты разболтала ему все наши планы!» «Он и так о них догадался!» «Санди, Санди!» — покачала головой матриарх. В знаниях сила, ты же помнишь? Каждое слово, жест или взгляд — это знак. Если ты шиен, то должна уметь читать эти знаки, ведь именно это оружие нашей семьи, понимаешь? Мальчик играл с тобой, как кошка с мышкой, и победил. Да-да, не спорь, какой молодец этот Доминик. Надо было его сразу прикончить. Обиженно пробубнила себе под нос наследница. Еще успеешь. «А пока будешь учиться осмотрительности и умению держать язык за зубами. Глядишь, и уши целее будут. <смех> Посмешила ты меня. Спасибо». «На здоровье», — буркнула девушка. «А если серьезно, бабушка, зачем нам живой Карера?» «Ну...» Глава семьи и ее внучка миновали коридор и вышли на террасу. В море бушевал очередной шторм, но в бухте было относительно спокойно. Матриарх постояло разглядывая струи дождя, которые измеились по силовым куполам, прикрывшим собеседниц. «Этому юноше что-то нужно, Санди. Что-то, что есть у нас. Что? Начнем с того, что жизнь Карера в наших руках. Никто не хочет умирать, поверь мне, а значит, у нас есть о чем торговаться. Сейчас он пытается определить размеры ставок». И если европеец не блефует, это будет очень интересная игра. А пока каждый старается оставить козыри в рукаве для решающей партии. И когда же она начнется? Когда вернется Дейю, неважно с поражением или с победой. К тому времени у нас должен быть на руках рабочий план. Пойдем, узнаем у Хуга, как там дела с судном, да и свежие новости из Европы. должны прийти.